Так ни одного недостатка и не нашли, — захотел еще раз услышать приятное Павел, — и заодно несколько остепенить взыгравшую вдруг парочку. Таня кивнула, согласилась и уж совсем спокойно деловито заметила. — Знаешь, Павел, если серьезно, все таки в твоем доме мы с тобой не предусмотрели одну существенную деталь, и тебе никогда не догадаться, какую. — Но уж, — не поверил Павел, — и заметил про себя как сводные сестры, похожи в своем удивительном умении накаливать обстановку и тут же все переиначить, перестроить, утешить, и как ни в чем не бывало увести опасный разговор в безопасное пространство. «Хочешь на спор?» Видеосистема попробовала свои силы Дрюня. «Мимо?» «Камин», — неуверенно предположил Павел. И ему страшно стало подумать, в какую копеечку бы он влетел. Холодно. сен с родословный. Звонко вскрикнула Церера. Женская интуиция — загадка века, сказала Таня. Но где-то Церера подошла к истине ближе всех, Павел. Тебе нужна престижная родословная. Это сейчас модно. И так смехом-смехом, но даже актуально. Что? Ты шутишь? Где это нынче продают? «Татьяна, побойся Бога! Он же не Сен-Бернар!» «Вглядись в его почти человеческое обличие!» — возвал Дрюня. «Подожди, подожди!» — остановил Дрюню Полюшкин. «Недаром деда ценил его прыткий ум. Я уловил нечто конструктивное в идее Тани. Итак, скромный предок, дворянин, демократ в душе, но благороден, богат, играл за неимением других дел в карты» но имени не проигрывал. Принимал у себя известного поэта, разумеется, ни одного. Что-то стало всплывать в памяти из неспешных рассказов Ивана Сергеевича Ковынёва о какой-то неузнаваемой, чуждой жизни странных людей, которые снимали шляпу, разговаривая с женщиной, имели свой выезд, экипаж, ездили на воды в Баден-Баден, осень проводили в Париже, зимой на Рождество приезжали из Белокаменной в свое имение. «Кажется, во мне уже заговорили гены», — объявил Павел. «Мысль, Таня, я правильно понял, а? Только в каком виде?» «Портрет предка», — быстро сказала Таня. «Вон там, у окна, сбоку, от книжного шкафа», — прикинула она. «Да, там, немного в тени, чтобы подходили, всматривались, интересовались. Так...» «Родные случайно сохранили? Я и не знал. Принесли в подарок на новоселье. Старые люди, понимаете ли, неудобно не взять. Пусть висит, все-таки предок». «Хорошо, хорошо», — поддержал Дрюня, — «валяй дальше, столбовой дворянин. Мне лично даже это нравится. Академик знакомый у меня уже есть. Сегодня буду представлен сопернику, известному местами артисту. А теперь, оказывается, я давным-давно кантуюсь с незамысловатым простым русским дворянином». Начинаю расти в своих глазах, даже еще больше уважаю себя. Слушай, товарищ, то есть господин Полюшкин, наклюнулась очередная гениальная идея. Будешь внимать? Буду, великодушно, ответил Павел. Давай-ка сядем в твой жигуль и вместе с тобой, и, конечно, с первооткрывателем идеи, с Татьяной, прошвырнемся по комкам, где торгуют старыми картинами. Мы тебе, павленок ты наш дорогой, такого предка приглядим, закачаешься. «Гарантируем чистое фамильное сходство, верно, Тань? Может, малая талика выпивки так взыграла, забродила вдруг в них? А может, невидимый бес стал толкать под локоток?» Но факт остается фактом. В новой квартире до того все было новое, еще как будто нежилое, что хотелось, возможно, кого-то из свидетелей старой, основательной, предыдущей жизни, для контраста или самоутверждения, или ощущения себя частью, звеном какого-то большого рода, связанного кровными узами. В другое время, несколько раньше, Павел высмел бы киношные фантазии Татьяны, но у нее был хороший вкус. По натуре Таня настоящий художник. Павел любил слушать, как она рассказывает о съемках фильмов, о своей работе. И идея с портретом предка вдруг шутка шуткой, но стала им овладевать. Тратиться только не хотелось. Маломальский стоящий предок влетит, видно, в копеечку. Но тут Церера тронула за плечо. Подожди, Павлуш, по-моему, я видела какой-то старый портрет у тети Зины. Он у нее на антресолях. Я туда недавно убирала коробку с семенами и поставила ее на какую-то деревяшку. Она на дне антресолей лежит. Я тогда еще спросила, икона, что ли там убрана, а тетя Зина велела ей показать. Она просто забыла, что это у нее. Достала я тяжеленную темную доску с трещинами, в тряпке завернута, развернула одна чернота — Лишь кое-где проглядывает дядечка, нарисованный красками, очень мордатый, с бакенбардами. Тетя Зина глядела, глядела на него в свои толстые очки, потом решила, «Тут кто-то из наших, мне Гриша велел беречь, прячь деревяшку назад». «Муха, глазастая моя», — прижал к себе цареру Павел, — и с вполне понятным жаром расцеловал ее. «Я ведь видел эту черную деревяшку у дяди Гриши, но и думать о ней забыл. Помню, помню, какой-то дурацкий портрет. Ни черта на нем не было видно, Ну и фиг с ним. Так же проще поверить, что это настоящий предок? Нет, постойте!» — все больше вдохновлялся Павел. «А о чем, собственно, речь, господа? Зачем мне выдумывать предка, когда он у меня был? Был!» И доказательство тому теперь имею. Фу, Павлу стало жарко. Только бы не вышвырнула достойного предка тетя Зина, только бы продержались они с ним до воскресенья. А уж мы с самого утречка за знатным моим пра-пра-пра-дедушкой примчимся на всех парах. А, муха, примчимся, засмеялась Церера, и лихо взбила локоны от затылка к макушке. Она очень любила ездить с Павлом на их «Жигуле», но он берег машину, экономил на бензине. Церера понимала, что так сейчас надо, и каждый их выезд был для нее редкий праздник. Нет, на самом деле, вы только подумайте. Павел, обалдевший, обводил всех своими странными карими глазами, словно бы в счастливом сне, и глаза его мечтательно распределились в сторону висков. Взгляд стал неуловимым, неопределенным, скрыли от ребенка его знатное происхождение. Я теперь смутно припоминаю, как дядя Гриша все рвался что-то рассказать насчет того господина, а тетя Зина ему мешала. На этих словах музыкальный звонок входной двери сыграл начало любимой песни Полюшкина «В осаду ли в огороде». Мелодия эта грела ему душу с того утра, когда он пронес старую дерматиновую сумку тети Зины, полную облигаций мимо кукольного театра, и было это ровно в десять, и румяный поросенок бодро подыграл на своем барабанчике колокольцами часов в осадули в огороде. Теперь в дом Полюшкина под эту добро ему несущую музыку дружно вваливалось начальство с женами. Все вышли к ним, засуетились, затопали в прихожей. Но еще с порога, с первого цепкого взгляда, оба начальника и их друг зам Павла утвердились в мысли, что этот Полюшкин — одного с ними поля ягода. Идея Дрюни, что дом начинается с прихожей, как театр с вешалки, подтвердилась и принесла свои первые плоды. Не поскупился Павел на обстановку, и, милые мои, как быстро эти нужные важные гости среагировали. Церери целуют ручку, Павла приобнимают за плечи, а тем временем глазами прихожую все обижали, вычислили, приняли на ура. И так с обеих сторон, обласканный верхним начальством, с замиранием сердца впервые чувствую на обоих плечах крепкие, горячие, руководящие руки, осторожно словно не руки, а птицы счастья опустились на плечи ему, не вспугнуть бы нечаянным резким движением, провел он Боброва и Самолетова в гостиную. Дружно, будто в обнимку, подошли они сперва, как задумано, к столику на колесах. Обсуждение состоялось быстрое, каждый наметанным глазом выбрал из ряда бутылок свою, желанную. Павел ловко плеснул в стаканы. Барышни на них тут же были замечены — И, как и содержимое стакана, пришлось гостям по вкусу. Зря торопились с первым дринком. Думали с минуты на минуту, дамы вернуться из ванной, но долго ли им привести себя в порядок? Но дамы основательно задерживались, и Павел знал почему. Не так-то просто было оторваться от подробного изучения всевозможных заграничных фарфоровых и металлических безделушек, Их и Марина накидала, и Дрюни подсуетился насчет всяких крючочков, мыльниц и полочек. Дрюня, кстати, быстренько сориентировался и оставил Павла с начальством и его замом наедине. Здесь, недалеко от ванны, а именно на кухне, он, во-первых, все с большим серьезом занимался Таней. Церера им не мешала, она ненавязчиво ухаживала за начальственными женами, которые не сдержанно ахали, умилялись картинкам на кафеле, спрашивали, а что там, для чего это. Их можно было понять. Церера и сама еще не привыкла к своему домашнему великолепию. Но Дрюня оказался в нужный момент под рукой Цереры, чтобы она тут же и подвела его этой рукой к дамам, как главного виновника многих приобретений, как гида, знатока и прочее. Скромный кандидат наук произвел выгодное для него впечатление. Он даже был немедленно и влюбленно обласкан многоговорящими ему взглядами. Кое-что из обещанного этими взглядами вовсе не нужно было Дрюни, но остальное сгодится и даже очень. Начальство спокойно, по-хорошему осмотрело комнату, где идет их обильное застолье. Потом решили узнать, отчего не спешат к столу их верные жены, и уже встретившись вместе с ними, вся честная компания совершила полезную познавательную экскурсию по квартире Полюшкиных прошли с неторопливыми шагами в кухню, заглянули в ванную, в туалет, бросили целомудренный взгляд в спальню, и, наконец-то, Павел услышал единое начальственное мнение. Отлично! Отлично, Полюшкин! Жены уже быстро пошептали на ушко мужьям, поглядывая в сторону скромно держащегося в тени дрюни. Он сделал вид, что не замечает их жарких шепотков, И согласных кивков мужей тоже будто бы нет в его поле зрения. Был он все время рядом с Таней, голова его в этот час работала как вычислительная машина новейшей конструкции, она просчитывала сразу множество вариантов самых актуальных жизненных ситуаций. Хор. Бабонькам оформим все, что они запросят, по высшему разряду и по образцам квартиры Полюшкина. На большее ни фантазия данных клиентов, Ни их тугрики не потянут. Татьяна — отчхор, высший класс. Дрюне всегда нравились женщины, похожие на мальчиков-подростков. Не дылды с ногами, как балясины, нет? Таня — да. Худенькая, точеная, продолжал он просчитывать дальше, короткая стрижка, длинные, светлые глаза, а как следит за собой, шмоточки все на высшем уровне и прямой выход на дом кино. Это такое подспорье! В доставальных делах, господи, только бы оттянуть ее от этого Жерара Филиппа, который поди скоро притащится. Дом кино «Золотое дно». Один пригласительный билет на закрытый просмотр зарубежного фильма в руках Дрюни позволит ему выстроить такую стратегию. Тем временем Церера по знаку Павла вынесла к столу горячие пироги, остальное там поставлено заранее. Тут уж нашлось, чем порадовать гостей, понимающих толк в еде. Все свое простое домашнее из огорода матреной ванны, ее славно оборудованного сыновьями почти заново переделанного и вдвое расширенного погребочка. Лежали в югославских алых фаянсовых мисках крепенькие соленые огурчики с прилипшим к ним смородиновым листом. «Красные помидоры, некрупные, длинные, сливки называют их на Украине, как лакированные, поблескивали гладкими боками в рассоле с чесночком и нужными травками. Маринованные маслята, чистенькие, светленькие, упругие, с первого раза вилкой не подцепить. Кружевная капуста с морковкой, тоже украшение стола, поместилась рядом с горкой моченой брусники». И тут на второй план уходят разные магазинные колбасы, шпроты, баночка красной икры, открытая по столь торжественному случаю. И тещина печеная картошечка становится царицей стола, горячие пироги цереры королями. И вот только определились за таким знатным столом, как звонок приостановил оживленную прикидку, с чего начать и кому что положить. «В осаду в огороде» сыграл электрическими колокольцами сразу узнанный всем начальством артист. Павел с Татьяной приняли у него букет хризантем для цереры и немедленно развернутый и предъявленный за столью японский календарь на грядущий год с кое-как одетыми японочками, предназначенными на их законное место, на внутреннюю сторону двери в туалете. Дрюня загрустил, свял, и отодвинулся на всякий случай подальше от Татьяны. Между ним и Таней свободно почувствовал себя польщенный всеобщим вниманием артист, и, заметив, как тихо и скромно держит себя его сосед слева, Дрюня, великодушно пожалел его, принял под свое широкое крыло. Он поощрял Дрюню к выпивке, подкладывал закуску, заботливо следил, как Дрюня ест, пьет, был доволен, когда Дрюня его слушался, чуть ли не в отчаянии впадал от постоянно недопитой им рюмки от недоеденного пирожка. И если бы не долголетняя закалка Дрюни и, главное, не его сильное желание самому проводить сегодня Таню, Дрюня прямо-таки зациклился бы на этом желании, артист непременно бы его сразил. Но все получилось наоборот. Возбужденный доброжелательными взглядами зрителей, артист немедленно полюбил всех и благодарно надрался, хотя никому не стал неприятен в таком, простите, состоянии, а наоборот, как бы возродился шумно веселым. Он на прополу и ухаживал теперь за всеми дамами, кроме Тани и Цереры, и дрюню наконец-то оставил в покое. Дамы хохотали и через стол протягивали... По первому требованию артиста пальчики, которые он никак не мог поймать, чтобы поцеловать каждый каждый по очереди, зато от его неверных рук падали на скатерть бутылки, разбились две рюмки, но это к счастью. Дрюня переглядывался за его спиной с Тани, и каждый из них считал, что победил и что победила. Бобров предложил тост за Полюшкина. «Мир и благодать твоему дому, Павел Павлович, скажу тебе честно, положа руку на сердце», — приложил он ладонь к карману вельветового пиджака. «Деда поставил нас перед фактом, после него только ты. Мы и раньше приглядывались к тебе, уже имели с тобой дело, и все-таки полной уверенности, что сработаемся, не испытывали. Верно, Самолетов?» Самолетов сыто кивнул. «Ты не простой человек, Павел Павлович, еще бы вмешался дрюня, освобожденный от опеки артиста, столбовой дворянин, потомственный!» «Кретин!» — ужаснулся Полюшкин, уже подготовившийся услышать приятные для себя вещи. «Омолчал!» — пристыдил Бобров. И упрек его Павлу еще был неясен. «Разговора как-то не возникало, — попробовал выпутаться Полюшкин. Да и в анкете такого вопроса нет». «Анкета», — завелся Дрюня, — «предки этого скромного вашего товарища по работе были, если хотите знать, помощниками декабристов. В борьбе с царизмом, кстати, да, недалеко от Москвы, в тихом неприметном городишке, был центр провинциальной демократической мысли, если хотите знать, да, и Полюшкин указал вилкой Дрюня на Павла оттуда, так вот». «Хватит, Дрюня!» — сердито остановил Павел. «Назад ходу теперь не было. Дрюня такое нагородил. Кому это интересно?» «Всем интересно», — уверенно сказал Бобров. «Вот я и оказался прав». «Непростой человек наш Павел Павлович». И, возможно, его гены, его дворянская косточка, как правильно подсказал нам Андрей Егорыч, уважительно сослался он на Дрюню, проявила себя и еще не раз покажет нам, кто такой Полюшкин, как показала нам русская история, что лучшие сыны русского дворянства всегда жертвовали собой ради народа, ради его интересов. И ты не стесняйся своих далеких предков, ты гордись ими. Наше время это дозволяет». «Ну, за счастье твоего дома!» «Спасибо!» — благодарно пристал Павел, совсем как перед дедой осенью. «За наше общее дело» — протянул он свою рюмку навстречу рюмкам Боброва и быстро вставших Самолетова и своего зама. Артисты Дрюня к их общему делу отношения не имели, поэтому позволили себе сидеть». Вчетвером они позвенели хрустальным звоном над столом, претерпевшим значительные разрушения, но даже в продовольственных руинах, еще местами выглядевшим прекрасно. Они хорошо смотрелись вместе, крепкие, в один рост. Был в них какой-то ярый запал на деятельность, которая им нужна и полезна. Каждый из них твердо знал, чего он хочет. Вот это их объединяло. Без сомнений, не только молодость, уверенность, неуспокоенность на теплом денежном месте. Были они в той поре, когда желания, если приложить к ним целенаправленную энергию, исполняются, и вот еще одна мечта бессильно трепыхается, как пойманная птица синица в кулаке. О чем мечтать, когда она тут, тепленькая еще, вон как сердечко бьется, а другая на подлете. В огороде, в последний раз прозвучало в тот вечер в доме Полюшкиных, и примчались румяные, веселые Марина с Юрой. Молодец, Маринка, молочная сестренка. Еще какую-то трогательную импортную мелочь для квартиры они с Юрой подбросили. Но главное, все оглядели, обегали. Они ведь полный парад еще не видели. Прикинули, что еще смогут добавить. Пшон, сказала значительно располневшая Марина. Я тебя правильно вырастила. Обстановка на уровне мировых стандартов. Верно, я говорю, папочка. Юра присел к столу и яростно приступил к освоению сильно поубавившихся яств. Но нашел возможность отметить. Верно, мамочка, теперь здесь жить надо. За жизнь вскочил артист, опрокинув стул. Перед чаем разбрелись по квартире и по интересам. Женщины хотели было объединить вокруг себя артиста и Дрюню, но артист сразу затмил Дрюню, обаял милых дам веселыми, несколько неосторожными байками из частной жизни кинознаменитостей, у которых он бывает дома по дружески запросто. Артист был в ударе и на вершине вдохновения. А Дрюня, почувствовав себя на свободе, быстренько шесть на кухню за Таней. Она помогала Церере убирать со стола и готовить чай. Церера взглянула на них обоих и сказала Тане, «Если надо, иди, я справлюсь». Таня чмокнула ее в щеку, сразу привычно стерла с ее щеки след губной помады. «А меня?» — нежно попросил Дрюня, немного дурачась, но уже не сомневаясь, что ему перепадет. «Спасибо, Церера, я пошла». «Не прощаясь, по-английски, ладно?» — быстро сказал Таня. И даже не оглянувшись на Дрюню, прошмыгнула мимо комнаты, где во всю мочь хохмил артист. «Спасибо, церерка!» — повторил за Таней Дрюня, шустренько поцеловав ее в щеку, как нарочно в то же место, куда и Таня. «Я тоже по-английски, окей. Павленку, пожми лапу, я ему в контору отзвоню. И бегом-бегом за Таней». Уходили неслышно, неодновременно, но из подъезда вышли вместе. Дальше не было проблем. Быстроглазая Маринка все-таки заметила этот уход. Одна она и заметила. Жена дипломата все должна видеть в доме. Заглянула к Церере в кухню, стала помогать. А Татьяне ни слова. Свободная женщина, свободный дрюне. Интересно только, как быть с артистом, когда спохватится? «А как же артист?» спросила Марина, красиво выкладывая в блюдо эклеры домашней выпечки. «Поедет к жене». Церера кончила мыть посуду и собралась нести чашки на стол, уже застеленный чистой скатертью. «В первый раз, что ли?» «Знаешь, сколько Таньк с ним мыкается?» «Он хороший мужик и ее по-своему любит, а от жены не уходит. Столько лет уже. Да, ситуация известная. Это как у нас на лавочке у старого дома говорили между собой женщины, у них своя была мудрость. «Не живи, подруга, с холостым». Раньше не женился и на тебе не женится. Не живи, подруга с разведенным, одну бабу бросил и тебя бросит. А живи, подруга с женатым, он жену не бросает и тебя не оставит. В детстве слышала.